Глава 25. Как справляется с работой мой сын Пабло? Привычно перешел к сути дела сеньор Мартин после короткого приветствия. Пока еще рано делать выводы. Говори, как есть Пабло, перебил его хозяин. За то время, что он здесь работает, нареканий не было, отчитался Павел. И это было правдой. За работой сына хозяина он не то чтобы пристально следил, но о любых нарушениях просил старшего партии сразу же докладывать ему лично. Правда, и принимать самому какие бы то ни было меры запретил. Но нареканий не было. Ни разу Андрей не пришел к нему с докладом. А когда один раз Павел сам поинтересовался Рикардо, старший менеджер доложил, что все в порядке. «Даже так?» – то ли довольно, то ли удивленно хмыкнул сеньор Мартин. «Ну ладно тогда». «Все же удивленно», – сделал выводы Павел. «Должно быть, отец Рикардо ждал другого результата беседы». «Могу я попросить тебя...» «Кое о чем личном», – задал хозяин довольно странный вопрос. «Все, что смогу, сеньор Мартин?» «У моего сына появилась девушка. Знаю только, что она русская. Не мог бы ты разузнать для меня побольше о ней?» «Но, сеньор Мартин...» «Пабло, это моя личная просьба, и кроме тебя мне больше некому обратиться. Ну, не частного же детектива мне нанимать?» «Хорошо, сделаю все, что смогу». Вынужден был согласиться Павел, хоть ему и совершенно не хотелось погружаться в чью-либо личную жизнь. Тут бы со своей разобраться. Но и отказать хозяину отеля он не смог, особенно зная его властную натуру. В конце концов, не получится разжиться информацией у служащих отеля, наймет частного детектива сам. Не проблема. Жду новостей от тебя, Пабло. «Рик, не мог бы ты сегодня выйти в ночь?» Заглянул к нему в номер Андрей, когда Рикардо уже собирался выйти и спуститься в ресторан. Ульяна уже должна была быть там, на ужине с французами, и оставлять ее без внимания на это время очень не хотелось. «Извини, друг, но не могу», – развел руками Рикардо. «Вижу», – окинул его грустным взглядом Андрей. «На свидание собрался?» «Надеюсь, что да». «Надеешься?» «Ну, она еще об этом не знает», – честно ответил Рикардо. «Сюрприз, значит?» «Понятно», – кивнул Андрей. «Вот и мне сегодня сюрприз преподнесли. Выдернули из дома в выходной, а планы на вечер тоже были». Рикардо сочувствовал парню, но и помочь ничем не мог. Сегодня вечером он планировал покорить Ульяну, правда, так и не придумал, как. Следовать совету ее подруги, быть простым и самим собой, было трудно. Обычно он был совсем не таким, как нравится Ульяне, но с тех пор он изменился. Это произошло как познакомился с ней. Андрей посетовал, что дежурный партия не смог выйти на работу. Повздыхал еще, поохал и отправился заступать на смену, которая вот-вот должна была начаться. Ну а Рикардо отправился в ресторан, как и запланировал. Столик он заказал заранее и правильно сделал, как понял сразу же, когда спустился в кондиционированный зал, заполненный народом. Ресторан отеля явно пользовался популярностью у пустояльцев. От запахов, витающих в воздухе, Сразу же разыгрался аппетит. Правда, пахло тут не только едой, но и красивыми женщинами. Ульяну Рикардо нашел взглядом даже раньше, чем официантка проводила его за столик. Да и не заметить ее было просто невозможно. Эта девушка выделялась из всех – красивая, гордая и немного задумчивая. Она сидела за столом с французами в простом синем платье и с распущенными волосами. Спина ее была выпрямлена, а взгляд устремлен в тарелку. Казалось, что мыслями она сейчас не здесь. И рядом сидел тот, кто ее нанял. Ох, как не понравилось Рикардо, как смотрел на Ульяну француз, словно замышлял что-то против ее воли. Вот он склонился к уху девушки и что-то проговорил. Она этого явно не ожидала и отшатнулась. Такая реакция Ульяны понравилась Рикардо, и удовлетворенная улыбка не заставила себя ждать. Но француз был настойчив и что-то продолжал шептать. Речь его явно предназначалась только девушке, да и на них больше никто не обращал внимания, кроме Рикарда. Ульяна тряхнула головой, отчего волосы ее волной прокатились по спине и что-то ответила французу. Ответ ее не удовлетворил собеседника. И с еще большим рвением все так же на ухо он продолжил Ульяну уговаривать «пора было принимать меры». Подобная наглость со стороны француза не оставила Рикарда равнодушным, естественно. Да и реакция девушки говорила сама за себя. Что бы там ей ни предлагали, она не соглашалась. А уговоры перерастали в навязчивое. Не дожидаясь, когда его обслужат, Рикардо встал и решительно направился к столику, за которым сидела Ульяна. «Привет, я не опоздал?» С широкой улыбкой склонился Рикардо над Ульяной, заставив француза отодвинуться на безопасное расстояние. «Рикардо?» – пробормотала Ульяна, но очень быстро взяла себя в руки, и от растерянности ее не осталось и следа. Она начала ему подыгрывать. «Как умная девочка!» «Я освобожусь через 10 минут. Подождешь?» «Конечно!» – заверил ее Рикардо и вернулся за свой столик. Подошла официантка, и он сообщил, что передумал делать заказ. Все это время не переставал пристально наблюдать за французом. То он же становился все злее. От губ его и следа не осталось он предпринял еще одну попытку уговорить Ульяну, но та осталась категоричной и даже досказать фразу не дала ему. Рикардо был готов в любой момент броситься спасать любимую, но француз, на счастье всех, смог взять себя в руки и, казалось, потерял к девушке всякий интерес. Все свое внимание он переключил на того, кто сидел от него по другую руку. Закончив ужинать, Ульяна распрощалась с соседями по столу и приблизилась к столику Рикарда. Краем глаза он заметил, с каким недовольством проследил за ней француз. «Вот точно нарвется, лягушатник!» «Спасибо, что появился так вовремя», — остановилась Ульяна возле столика. «Да было бы за что. Надоедает тебе этот?» «Нет», — тряхнула она головой. «Просто неважно, в общем, пошли отсюда». «С удовольствием», — подскочил Рикардо. Он даже забыл, что еще недавно испытывал чувство голода. Все инстинкты, кроме самого главного, уснули в нем в этот момент. Вместе они вышли из ресторана и пересекли холл отеля. Естественно, появление их не укрылось от Андрея, что висел на стойке ресепшена. Благо, у того хватило ума промолчать, но охмыкнул он понимающе и тайком показал Рикардо большой палец. Выйдя на крыльцо, Ульяна остановилась. «Ну, пока?» — повернулась она к Рикардо. «Как это пока?» «Ничего и не пока», — улыбнулся он. «Ну, я думала...» «Что ты думала? У нас же свидание». «Разве?» — взлетели брови девушки, делая ее прихорошенькой. «Хотя куда уж лучше». «О да! Разве по мне не видно?» — выпятил Рикардо грудь, словно та была увешана орденами и медалями. Аж самому смешно стало. И Ульяна тоже прониклась его настроением, видно. «Ну, раз так, то пошли гулять. Здесь неподалеку есть красивый парк. Ну, и я должна хоть как-то отблагодарить тебя».